Глава третья Прошло несколько дней, и я немного успокоилась. Никто мне не звонил, не поджидал возле университета. Сначала я постоянно оглядывалась, опасаясь слежки, но ни разу не заметила ни чужих машин, ни незнакомых людей, крадущихся за мной. Серьга с меняющим цвет камнем мне совершенно не мешала. Она не подарила мне новых способностей, зато не превратила в зверя или в птицу, не добавила новых конечностей. Снять ее так и не удалось, и я решила с этим смириться. Длинные волосы скрывали уши, и подруги не задавали глупых вопросов, откуда Сережка и почему только одна. Я изучила интернет в поисках информации о Сергее Кулоне. Пусто. Фотографий драгоценностей выпало множество, но ни одной из них и близко не было похоже на украшения, переданные девушкой. В сети также не сообщали о пропавших драгоценностях из музея или из ювелирного магазина. Это наводило на печальные мысли. Кулоны серьга были артефактами, а те, кто за ними охотился, — совсем необычными людьми. Но я утешала себя тем, что найти человека в огромном городе не зная о нем ничего, очень сложно. Я слишком быстро уехала, вряд ли они успели запомнить номер моей машины. В ту среду, накануне приезда моих родителей, я поздно вернулась домой. У нашего курса в универе был семинар, потом подготовка к экзамену по истории древнего мира. Пришлось заглянуть в библиотеку за дополнительной литературой. В общем, когда я вернулась домой, мне хотелось только одного — принять душ и лечь спать. Когда я открыла дверь, то почувствовала слабый, едва уловимый запах сигаретного дыма. Это заставило меня насторожиться, потому что ни я, ни мои родители не курили. Медленно пройдя по комнатам, заглянув в кладовку и на кухню, я не заметила ничего необычного. Деньги, лежавшие в кошельке в шкафу, остались нетронутыми. Купленный месяц назад ноутбук по-прежнему находился в моей комнате. Из маминой шкатулки с драгоценностями не пропало ни одного колечка. И все же что-то было не так. Я чувствовала это. Открыла шкаф для одежды и поняла, что вещи сложены аккуратно, но не в том порядке, как я привыкла. На кухне чашка, которую я оставила на столе, уходя, оказалась в раковине. Горшки с цветами были передвинуты. В квартире кто-то был. И этот человек явно необычный вор. Его не заинтересовали ни деньги, ни золото, ни техника. Обыск провели профессионально, быстро и в то же время стараясь не оставить следов. Как хорошо, что я не стала прятать кулон в квартире. И я принялась лихорадочно расстегивать сумку. Мне требовалось убедиться, что бархатный мешочек по-прежнему лежит в потайном кармане. На стол полетели расческа, пара конфет, записная книжка, мобильник, пара тетрадных листков, потом потемневший от времени портрет в овальной рамке. Взяв портрет в руки, я грустно улыбнулась. Это была миниатюра, купленная на блошинном рынке. Как будущему историку мне нравилось прикасаться к прошлому? Я не только осматривала старинные замки и усадьбы, читала старинные книги, изучала картины и предметы быта, мне нравился антиквариат, причем привлекала не редкость вещи и не ее стоимость. Скорее, интересовали люди, чьи руки столетия назад прикасались к этим предметам. Как они жили? О чем мечтали? Что любили и что ненавидели? Рассматривая брошку с осыпавшимся жемчугом, я представляла знатную даму, приколовшую ее к своему платью перед тем, как поехать на бал. Изящная перчатка с вышивкой напоминала мне о Белошвейке, днями напролет, работавшей в мансарде старого дома. Старый молитвенник о матери семейства, учившей своих детей грамоте, Я редко покупала антиквариат. Мне хотелось не обладать вещами, а почувствовать их энергию, прикоснуться к давно прошедшему времени. Но однажды я отступила от этого правила. Среди потускневших украшений в шкатулке я нашла миниатюру в овальной рамке. На ней был изображен статный молодой человек, чуть за двадцать, со светлыми волосами и темными глазами. Он смотрел куда-то в сторону, и в его взгляде читалась грусть. Как будто ее наша знал свою судьбу, а изменить ее не мог. Я смотрела на миниатюру, чувствуя, как гулко бьется сердце. Окружавшие меня люди, спрашивающие что-то у продавца, запах старой краски, скрип половиц под чужими шагами, все исчезло. Остались только он и я. Почему-то я знала, что нашла свою старинную вещь. Даже не вещь, а то, что дополнит мою жизнь, сделав ее счастливее. Миниатюра предназначалась для меня. Я спросила хозяина магазина насчет портрета, но тот только пожал плечами. Шкатулку со всем содержимым принесла какая-то женщина. Она попросила сущие копейки, и продавец не стал торговаться. Он даже не смог назвать непримерный возраст миниатюры, нигде ее создали. Купив портрет, я спрятала его в сумку, чтобы он всегда был со мной. Мне нравилось смотреть на него и гадать, кем был этот парень. То, что он не простого рода, доказывала золотая цепь, висевшая на груди. А потом я перестала гадать. Мне просто хотелось, чтобы он или тот, кто похож на него, «Появился в моей жизни». Мама, которой я показала миниатюру, только вздохнула. Погладив меня по голове, она сказала, что первая любовь всегда несчастная, и я вскоре ее забуду. Даже у поклонниц известного актера или певца есть минимальный шанс на взаимность. А у меня и такого шанса нет. Я все понимала, но смириться не хотела, больше года таская с собой портрет. Любовь сама по себе счастье, даже такая странная, как у меня. Очнувшись от воспоминаний, я убрала миниатюру в сумку, открыла потайной карман и, нащупав бархатный мешочек, с облегчением выдохнула. Кулон на месте. Но что делать дальше? Оставаться в квартире нельзя, тем более одной. «У искателей сокровищ есть ключи или отмычки. Что им помешает прийти ночью, отнять сумку с кулоном и избавиться от меня?» «Позвонить в полицию? А что я им скажу?» «В квартире кто-то был, но ничего не пропало». Немного подумав, я позвонила школьной подруге Ольге. Пару минут поболтав ни о чем, я спросила, нельзя ли у нее переночевать. Оля, добрая душа, сразу согласилась и даже не стала спрашивать, что произошло. Схватив сумку, я быстро заперла квартиру и спустилась по лестнице. Внимательно огляделась, но не заметила ничего подозрительного. Двор был почти пуст. Мамы с детьми давно разошлись. Рядом с песочницей гулял пожилой мужчина с собакой. Стараясь держаться в тени деревьев, Я быстрым шагом пересекла двор. До дома Ольги оставалось совсем немного, как вдруг за моей спиной мелькнула тень. Резко обернувшись, я увидела крепкого мужчину. Он двигался легко и бесшумно. Дорога к дому Ольги была перекрыта. Я бросилась вправо и увидела, как из-за кустов акаций показался второй человек, а затем и третий. Меня вполне профессионально окружили, заставляя отступать к старой кирпичной постройке, находившейся посреди двора. Главный в этой тройке остановился в трех шагах от меня. Слабый свет уличного фонаря упал на его лицо, позволяя рассмотреть грубые черты, коротко подстриженные волосы и блеснувшую в ухе серьгу, такую же, как носила я. Впрочем, он сразу же отступил назад, в тень. «Ты нам не нужна», — произнес мужчина ровным, лишенным эмоций голосом. «Отдай кулон и убирайся». «Какой кулон? Кто вы?» Для убедительности я похлопала ресницами. «Не притворяйся», — последовал сухой ответ. «Верни то, что тебе не принадлежит, и мы тебя отпустим». «Ту девушку на дороге вы тоже обещали отпустить?» Не выдержала я. Повисла короткая пауза. Мужчина явно прикидывал, как много мне известно. Я же, быстро наклонившись, подняла с земли круглый камешек. Сейчас брошу его в ближайшее окно, на шум сбежится народ, и охотником за сокровищами не поздоровится. Но я не успела ничего сделать. Спустя мгновение мое тело опутали невидимые нити, не позволявшие шевельнуть пальцем. Я хотела закричать но из горла не вырвалось ни звука. «Ты слишком болтлива», — бросил мужчина, подходя ближе. «Не люблю таких». Эти мгновения я запомнила на всю жизнь. Сейчас он выхватит сумку, найдет кулон, а затем избавится от ненужной свидетельницы. И мне очень повезет, если моя смерть будет легкой. «Нет», — мысленно закричал я, — «не хочу». Говорят, перед смертью человек заново просматривает всю свою жизнь. Со мной такого не случилось. Моя последняя мысль была не о родителях, не о Больге, которая будет меня ждать, не о друзьях из Универа, а о юноше со старинного медальона. Глупо, но как же не хочется умирать, так и не встретившись с ним, не прикоснувшись, не сказав самых важных в мире слов. Пожалуйста. Молила я. Позвольте мне увидеть его хотя бы один раз. Я хочу быть с ним больше всего на свете. Ощутив чужое дыхание на своей щеке, я скривилась. Сильные пальцы скользнули по плечу, коснулись ремешка сумки, и в ту же секунду произошло невероятное. Из сумки брызнул свет, заставив грабителя отшатнуться и прикрыть глаза ладонью. Свет становился все ярче окружив мое тело сияющим кольцом. Потом я ощутила рывок, словно невидимая рука подняла меня в небо, и мир закружился перед глазами.